Глава шестнадцатая. Следующее утро началось со звонка в дверь. Я приоткрыла один глаз и глянула на часы. «Кто там?» — пробормотал муж. «Сто грамм и огурчик?» «Сейчас посмотрю», — ответила я и начала нащупывать босыми ногами тапки. Роман быстро сел. «Сам гляну, оставайся тут». Потом он быстро босиком направился в коридор. Я схватила бронзовую фигурку кота, которую недавно в порыве идиотизма купила в лавке под названием «Интерьеры Королей. и двинулась следом вы кто осведомился роман глядя на экран домофона не узнал всхлипнул вроде знакомый голос простите вежливо ответил звягин только проснулся глаза пока плохо видит назовите свое имя я схватила романа за плечо не открывай голос как у Агнесы, но все остальное неси креативно сверх меры однако нацепить на себя розовую юбку зеленые боты желтую кофту начесать хайр даже ей слабо господи Вместо сумки сейчас вижу оранжевый мешок. «Простите, вы женщина?» — осведомился Звягин. В ответ донёсся всхлип. «Она в юбке», — прошептала я, — с красной губной помадой. «Конечно, не мужчина. Олег Болесов красит губы», — возразил муж. «Правда, он предпочитает фиолетовую гамму. И платье его любимый наряд, в купе с туфлями на каблуках». «Ну да», — пробормотала я. «Но парень фрик, его задача ипотировать окружающих». «Человек, вы кто?» — громко спросил Звягин. — Отвечайте кратко, быстро, не советую врать. «Несси — Несси! — закричало странное создание. — Она никогда не разбудит нас в несусветную рань, — заметила я. — Магда, иди сюда! — сказала нелепое создание. В ту же секунду я увидела на экране домофона радостную собачью морду. — Это правда, Агнеса. Не знаю, что с ней случилось, но на лестнице она. Первой в квартиру влетела псина. Вильнув хвостом, собака понеслась в кухню. «Рванулу проверить, что спереть можно», — рассмеялся Роман. «Сейчас Варя на работу явится и наподаст безопразднице. Но я не хочу ограничивать Магду в разбое, пусть считает меня замечательным, добрым человеком». «Несси, это действительно вы?» «Наверное, вам кажется странным, что мы сможем дома одни. Где толпа прислуги, охрана, дворецкий?» «Должна вас разочаровать. Мы с Романом не любим посторонних людей на своей личной территории». Для ведения домашнего хозяйства вполне хватает Варвары. Женщина убирает, стирает, гладит, меняет постельное белье. Повар не нужен, сейчас легко заказать доставку из любого ресторана. Квартира поставлена на пульт, а в подъезде всегда дежурят секьюрити из бывших военных и спортсменов, их присылает агентство. Варя с нами давно, Тетушка Варчлеева постоянно спорит с нами, но мы к ней привыкли. Живёт домработница неподалёку, семьи у нее нет. «Мы с Романом единственные близкие ей люди». «Это чего творится?» — Донесся с лестницы знакомый голос. «Свадьба у нас, похороны или другая развлекуха предстоит? Чего дверь на распашку? Может, квартиру ограбили? Хорошо бы уперли идиотские стулья на одной ноге. Пришло же в голову такую глупость купить?» Я тихо захихикала. А вот и Варвара Осенькина. Через секунду в холл вбежала худенькая женщина. Варя говорит про себя так. «Сзади пионерка». Спереди пенсионерка. Именно пионерка и пенсионерка. «Матери Божья!» — закричала домработница. «Господи помилуй! Роман Глебович! Степа, Что случилось? Кто пришел? Ну и страшилище болотное! Вот оставить вас одних! Вмиг начудите по полной программе!» Я хотела сказать, что страшилище — это Агнаса Эдуардовна, но не сумела. Меня душил смех. Роман начал кашлять, а из кухни полетел звон. «Кто на пищеблоке?» — сделала стойку Варвара и тут же ахнула, увидев в коридоре собаку. Выглядела Магда не совсем обычно, голова у нее вдруг посидела. «Ах ты, пройда!» — всплеснула руками домработница. «Зачем сахарную пудру рассыпала? Неужто одна к нам пришагала? Где твой хозяин?» «Тут», — прошептала еле слышно страшилище. «Я вас не знаю», — отмахнулась Варя и ухватила Магду за хвост. «А ну, пошли в ванную! Сейчас ответ держать будешь!» «Она меня не узнала», — прошептала Агнеса, когда парочка скрылась за поворотом коридора. «Неудивительно», — заметил Роман, — «сам сначала принял себя за гигантского попугая из земли австралийской». «Что ты с собой сделала?» — возмутилась я. «Хватило бы бровей, как хвосты белок». «Так нет же! Кто тебя в Бабу-ягу с макияжем превратил?» «Победитель телешоу «Мастер с руками», — пролепетала Несси. Я выиграла на неделе красоты в Баке создание образа от великого Челетина, лучшего мастера Америки, Италии, Лондона и мира. «Челетина?» — Растерялась я. Про такого не слышала. Гениальных стилистов всех знаю, их мало, и мы такое не разыгрывали. Несси порылась в сумке, вынула листовку и протянула ее мне. Переводной макияж с закреплением сохранится на вашей внешности бесконечно долго, прочитала я. Сохранится на вашей внешности, перебил меня муж. Такую фразу только великий человек породить способен». «Переводной макияж?» — повторила я. «Да», — кивнула Агнесса Эдуардовна. «Я вышла из зала, где проходило открытие, подошла ко мне женщина. Приятная на вид молодая, спросила, сколько мне лет. Я удивилась, ответила, не знаю». Она продолжила. «Попробуйте определить мой возраст, получите шикарный подарок». Нэся опустила голову. Прикинула на глазок, сказала, примерно 35. А она рассмеялась. не угадали, семьдесят. Хотите так же выглядеть? Вот вам флаер. приходите завтра. По этому приглашению скидка сорок процентов и от меня лично еще десять. За полциной феей станьте. Или, если располагаете временем, сейчас же отведу вас к челетина». «И ты пошла?» — рассердился Роман. «Конечно!» — залепетала Агнеса Эдуардовна. «В половину дешевле». Оказалось в салоне, познакомилась с челетина, он по-русски отлично говорит. «Меня сначала карандашом разрисовали, потом я легла на диван». «На диван?» — уточнила я. «Не в специальное кресло?» «На Софе устроили, велели глаза закрыть. Сначала кисточкой по лицу водили, потом чем-то шершавым, Лампы светили. Надели затем маску медицинскую, волосы покрасили, постригли, взяли деньги, отправили домой. Посоветовали сразу спать лечь, иначе макияж испортится». «Испортится?» — эхом отозвалась я и постаралась не расхохотаться. «Похоже, раскрас устоял», — заметил Роман. «Стёпа, эту красотищу можно стереть?» «Надеюсь, что да», — пытаясь справиться со смехом, ответила я.